Глава девятая. Эльфы. Как весна! В каком то смысле? Что, серьезно? Рэм смотрел на эльфа, выпучив глаза. Он поверить не мог, что проторчал в долбаном трюме столько месяцев. «Я серьезен, как никогда». Уже весна и самый ее разгар, то есть остро, праздник весеннего равноденствия у Тьялери. Мы прибудем вдоль Наяда после окончания торжественной церемонии и до начала неофициальной части празднования. Это просто прекрасно. Насколько Рэм понял, соплеменники Эодора праздновали Новый год именно в день весеннего равноденствия. И делали это с размахом. Эльф, закатывая глаза, говорил о ночных кострах, танцах, музыке, угощениях и дружелюбной атмосфере, царящей во время торжеств. — Значит, праздник в разгаре, и тут заявляется пара сотен диких, вонючих мужиков, и всем его портит. — Может, сделаем стоянку на пару дней? — А ты пока предупредишь своих владык, и мы, эльфы и люди... «Сможем подготовиться к встрече?» «Ну, милостивый государь во-первых, мужики совсем не вонючие. Твоими усилиями...» Аркан почесал гладко выбритый подбородок и довольно улыбнулся. Действительно, за гигиеной он следил строго. Даже устроил на Голиоте баню, которой пользовалась и команда красного корабля тоже. «И чистое белье каждые три дня». И стирка, и уборка, и стрижка, и бритье. Ребята ворчали, но слушались, признавая авторитет молодого квартирмейстера и пользу от его нововведений. В конце концов, каждый из них уже был богачом благодаря доле в гигантской добыче, и нужно было привыкать вести приличный образ жизни. А эльф продолжил излагать аргументы. Во-вторых, такие достойные милостивые господа как вы ничего не смогут испортить даже если сильно захотят там будет владычица а она как никто другой умеет поладить э -э она умеет поладить с кем угодно и с чем угодно кроме М -м да эодор погрустнел сбился но потом снова улыбнулся и закончил, и, в-третьих, про нас уже знают. — Откуда это? — Оттуда, любезный друг. Эльф указал на растущие вдоль берега густые заросли цветущих кустарников. — Дозорные видели, и два наших судна, и меня, так что нас будут встречать, не сомневайся. Корабли вошли в устье широкой и полноводной реки рано утром, а теперь солнце приближалось к горизонту, и гребцы тяжело вздымали весла под бой барабана, справляясь с течением. Крутой левый берег был покрыт радующий глаз сочной весенней зеленью. Кустарниками и деревьями неизвестных Рему пород. Правый пологий представлял собой раскинувшиеся до далеких холмов луга на которых паслись стада каких-то рогатых животных, поднимавших головы при звуках приближающихся кораблей. Развор, покрикивая, прошелся по палубе. Он настоял, чтобы все бойцы привели себя и свое обмундирование в идеальный порядок и навели блеск на обоих кораблях. Хотелось предстать перед будущими нанимателями и покровителями в наилучшем свете. Бывшие гребцы и мятежники постарались на славу почти все коротко постриглись и побрились вычистили доспехи и обувь подшили и постирали одежду строгий боцман лично проверял как подогнано снаряжение и бормотал под нос что то грубое но одобрительное на солдатском жаргоне он подошел к рему и прищурившись осмотрел парня с ног до головы блестящие глянцем ботфорты надраенная кераса Расчесанные волосы и в целом опрятный вид, похоже, произвели благоприятное впечатление. Он глянул на Рема сверху вниз, несмотря на то, что был ниже парня на полголовы, похлопал его по плечу и проговорил. — Отец с тобой гордился бы. И отправился дальше, вбивая подошвы сабатонов в доски палубы. Рэм смотрел вслед старому вояке со смешанным чувством. С одной стороны, ему было лестно похвала Разора, а с другой — да, этот суровый воин для Аркана стал непрелекаемым авторитетом и, в некотором смысле, образцом для подражания. Но откуда он мог знать о родственниках Рема и тем более о Тиберии Аркане Старом, его отце? Хотя если Боцман узнал о происхождении своего квартирмейстера и не сбросил его тут же за борт мощным пинком обутой в сабатон ноги. Значит, переживать было преждевременно или вовсе бессмысленно. Слитный восхищенный вздох заставил Рема обернуться, и он также не смог сдержать эмоций. Перед ними предстала дольна Яда. Пристань и набережная пестрили флагами. Мерцали неяркими огоньками. Причальные пирсы выдавались далеко в реку, хорошо освещенные и аккуратные, сложенные из белых каменных блоков. Рядом на речных волнах покачивались грациозные небольшие суденышки. Исполинские эвкалипты и секвои спускались к самой воде, укрывая в своей тени выложенные плиткой дорожки и уютные ажурные беседки изящные особняки с черепичными крышами и причудливыми барельефами на фасадах тонули в изумрудной зелени садов. над кронами деревьев виднелись стройные, устремленные в небо башни дворца, сверкающего по золотой крыш и поражающего воображение гигантскими скульптурами героев и диковинных существ, вычурными арками и колоннадами. одно из суденышек плеснуло по воде веслами и двинулась навстречу кораблям. Эодор Нилендейл, широко улыбнувшись, помахал рукой соотечественникам. — Аэ, Эодор! — восклицали они. Зазвенел разговор по-эльфийски, и Рэм вслушивался в его звучание и смотрел на высоких ясноглазых и длинноволосых витязей в инкрустированной серебром броне, на их гордую осанку, открытые жесты. Эти эльфы нравились ему гораздо больше надменных ханжей из Турин Таура. С их помпезными одеяниями и причудливыми прическами. Рэм видел таких во время учебы в Смарагде. Высокомерные снобы, вот кем они были. Ну что ж, милостивые господа командиры, обратился Эодор к людям. Это мои друзья. — Офицеры Галрос и Финве, они будут вашими проводниками. Для вас уже выделены помещения и... — Позвольте. Шагнул вперед Разор. — Маэстру Галрос и маэстру Финве, очень приятно. Мое имя Разор, и я могу говорить от лица всей команды. Эльфы уважительно наклонили головы после того, как Эодор перевел слова старого воина. «Нам бы хотелось получить место для лагеря, чтобы мы устроились согласно воинским обычаям нашей страны. Квадрат триста на триста шагов. На возвышении ровная поверхность вблизи от источника пресной воды». Эодор перевел и начал совещаться со своими соплеменниками, потом спросил. Неудобнее ли будет расположиться в комфортных помещениях, в городской черте, рядом с пристанью? Комфорт развращает воина. Дисциплина, порядок и ежедневные тренировки помогут нам отвыкнуть от корабельной жизни и крепко встать ногами на землю. Кроме того... Размещение посредине знакомого города двух сотен вооруженных чужаков может спровоцировать ненужные недоразумения, инциденты. Такой подход удивил эльфов. Они согласились с аргументами Разора, и один из офицеров, кажется, Финве, отправился искать подходящее место и договариваться с начальством. А Галрос руководил швартовкой и высадкой. Рэм был в самой гуще событий. С огромным списком в руках он метался по причалу, пока остальные вытаскивали из необъятной утробы красного корабля припасы и снаряжение, и благодарил Всевышнего за свою предусмотрительность и за такого бывалого соратника, как Разор. Они заранее продумали вариант с возможной высадкой на берег и потому нагружали корабль не только деньгами, оружием и драгоценностями. Тут было все необходимое походное имущество. Утепленные военные палатки, спальные мешки, удобные ранцы, какие делают южане, любители попутешествовать, и многое другое. Можно было не стоять с протянутой рукой, ожидая милости хозяев, а устроить лагерь по собственному разумению. Так, как принято у людей. Точнее, как полагается у легионеров. Баклажу распределили заранее. По три пуда веса на каждого. Тут, как с греблей, таскают все, даже аристократы и дегенераты, как говорил Разор. С Голиота, подошедшего к пристани на полчаса позже, также выгружали снаряжение и высаживали людей. Присматривать за кораблями решили оставить Жерара и его моряков. Полторы дюжины человек должны были справиться с охраной и поддержанием судов в надлежащем состоянии. Вернулся взмыленный Финве. — Есть подходящее место. Он выглядел смущенным, когда Эодор переводил его слова. — Правда, там раньше было пепелище. — Но сейчас выросла свежая трава, да и... — Ведите нас на пепелище и не смущайтесь, господин офицер. — скомандовал Разор. — Если это пепелище подходит для нас, мы вам скажем. — А если нет, будем считать это тренировкой команды на марше с полной выкладкой. — Команда! Бегом марш! И загрохотался батонами, помощенной камнем набережной. Ворча и бурча бывшие мятежники, гребцы и рабы А нынче без пяти минут наемники тяжелой трусцой двинулись за ним, издавая хрупанье, лязганье и прочие звуки, характерные для войскового подразделения на ускоренном марше. Эльфам, Финве и Галрасу, ничего не оставалось, как пристроиться рядом с Разором и указывать дорогу. Сначала все бежали угрюмо, пялись под ноги. А потом бывший купец Оливьер хмыкнул в бороду и проорал — хоп давай давай нашу песню запивай все заулыбались и подхватили хоп давай давай сразу тяжести таскай выкрикнул кто то и дальше пошли вольные нехитрые вариации эльфов песни напугай ноги в трех местах сломай Боцман-старый негодяй и прочие пришедшие в голову на бегу шедевры словотворчества. Рэм топтал землю в такт песенки и присматривался. Ведливый аркановский разум тут же отмечал корни, пробившие тротуарную плитку, потрескавшиеся, заросшие плющом стены, провалы окон с разбитыми витражными стеклами и деревья тут и там проросшие сквозь крыши заброшенных зданий. Неладно что-то в эльфьем королевстве. Обаяние и уют мощенных улочек и изящных особняков, торжественность фонтанов и блеск позолоченных барельефов скрывали под собой общую атмосферу увядания, меланхолии и ожидания близкой беды, царившую вдоль наяда. А может быть, это только показалось Рему, привыкшему смотреть на мир несколько пессимистично? Он и сейчас хмурился все больше, смотрел под ноги, и на душе у него явно скребли кошки. — Слушай, Рем, а чего это тут? Почти никого нет, — спросил Микке, бежавший плечом к плечу с арканом. — Действительно, на пути им попалась, дай бог, парочка пешеходов, спешащих куда-то по своим эльфийским делам. Город как будто вымер. — — Ну, так праздник у них, — ответил Рэм. — Где-то отмечают, наверное. Да и не думаю я, чтобы пепелище, где нас обещали разместить. Прямо в самом оживленном месте находилось. Ведут нас, небось, трущобами. — А у эльфов бывают трущобы. Наверное, северянин разнервничался, раз снова растягивал слова. — Он ведь почти избавился от акцента за время плавания. — Ну, вот вокруг тебя они и есть, — буркнул Аркан. — даже трущобы у них красивые, — проговорил Микке. Место для лагеря и вправду находилось несколько на отшибе. Это был тот самый холм с плоской вершиной, о котором мечтал Разор. У подножия его звенел ручеек, а по склону велась дорожка выложенная камнем наверное раньше там располагалось какое то важное строение которое изгорело оставив в пустующем такое удобное место закипела работа разор как умелый дирижер руководил всем действом указывая и показывая наставляя и помогая если рэм поднаторел в походной жизни еще подросткам то для многих гребцов в новинку было ставить палатки и разбивать лагерь. Работа спорилась. Заминка вышла только с ограждением. Люди, предупрежденные заранее, не стали рубить деревья в ближайшем лесу, а дождались, пока эльфы на глазах доставят им стройматериалы. Мы используем только умершие деревья, пояснил Эдор. А для костров можно собирать полежник, хворост. Они устроили настоящий лагерь. Со своей Виапритория отворот к форум Игнис. С ровными рядами палаток, кухней под навесом, невысоким частоколом и караулкой в неизменную черно-белую полоску. Несмотря на неслаженность и новизну такой работы для большинства участвующих, Они справились примерно за три часа, когда солнце уже было готово спрятаться. Его лучи окрашивали белые полотняные палатки в розовые и оранжевые цвета, плясали в кронах деревьев и отражались от ручейка солнечными зайчиками. — Мы забыли сделать парашу, — сказал сухарь. — Парашу нужно ставить ниже по течению, иначе передрещимся. Разор хлопнул себя по лбу и отрядил людей заняться постройкой сортиров. С этим было покончено за полчаса, и уставшие работники собрались на форум Игнис, построившись в три шеренги. "Ну что ж, друзья мои", проговорил Разор зычным голосом. "Мы славно поработали, и теперь вот эти маэстру зовут нас на праздник". Четверть часа у вас есть, чтобы привести себя в божеский вид. А после этого встречаемся здесь, у костра. Оружие с собой не брать. Вести себя прилично. В неприятности не ввязываться. Иначе... Эльфов действительно прибыла целая делегация. Они настаивали на том, что сейчас эостро. Гостям будут рады в лесу у костров, и что угощения хватит на всех. Они были любезны, доброжелательны и очень убедительны. Разор долго сомневался, но потом махнул рукой, в конце концов. После всего пережитого людям нужно отдохнуть. Пусть даже порядок и дисциплина пострадают сегодня. Пока две сотни мужчин умывались и прихорашивались, Рэм нашел Разора в его палатке. Я, пожалуй, останусь в лагере, проговорил Аркан. Разор удивленно поднял на него глаза. Вот только что думал, кого назначить в качестве дежурного. Но ты? А как же музыка, угощения? Да никак, ответил Рэм. Можно я просто побуду здесь. Кому-то же нужно остаться за костром надо следить в конце концов разор внимательно посмотрел на парня черты лица аркана заострились под глазами пролегли круги брови хмурились челюсти были крепко сжаты это что это с тобой все время был таким молодцом я просто останусь здесь хорошо парень смотрел в пол Ладно, ладно, я там прослежу за ребятами, чтобы они не набедокурили и не испортили нам вечер. А ты, как знаешь. Разор пожал плечами. Когда Рэм уже поднял полог палатки, чтобы уйти, Разор сказал ему вдогонку: "Я пришлю тебе сменщика после полуночи". Не стоит, правда? Благодарю. Шумной толпой во главе с командирами бывшие гребцы, а нынче наемники, покидали лагерь. Рэм устроился у ворот рядом с караульной будкой, где имелось выложенное крупными булыжниками кострище. Сидя на деревянном чурбаке, он провожал взглядом своих товарищей. Аркан отсалютовал Микке, рядом с которым шествовал нарядный маэстро Цуечкис. Развел руками реагируя на вопросительный возглас сухаря, и отмахнулся от многообещающих жестов и пошлых гримас Оливьера. Не — Не-не-не-не-не, — -не", бормотал он себе под нос, — я так больше не могу. Наконец спины последних его соратников скрылись в вечернем сумраке, и Рэм блаженно вытянул ноги и оперся спиной о черно-белую стену караулки. Вдохнув свежий ночной воздух, он расслабился и поднял взгляд в небо. Звезды мерцали и переливались, сплетаясь в незнакомые узоры созвездий. Месяц показался из-за туч, и ручеек у подножия холма засеребрился в неровном сиянии ночного светила. Рэм чувствовал, как постепенно разжимаются невидимые стальные клещи, давившие на его виски все это время как становится легче дышать и перестает пульсировать кровь в голове. Все же несколько месяцев без малейшей надежды на уединение — это слишком. А еще эта чертово-аркановская способность принимать тяготы и лишения как нечто само собой разумеющееся. Она здорово помогала выкручиваться из самых жутких и нелепых передряг, Отец учил с самого детства принимать любую ситуацию как данность и делать в имеющихся условиях максимум возможного. — Ты просто берешь и делаешь, — говорил он. — И младшие арканы делали. Из говна и палок усмехался Децем. — Если нечего есть, пойди поймай рыбу. Нет удочки — поймай руками. Нет кастрюли, чтоб сварить. Запеки на углях, не из чего развести костер, глупости, всегда найдется, из чего развести костер, нечем. Какого лешего у тебя нет с собой огнива, сынок? Ты что, белины объелся? Может, у тебя еще и ножа с собой нет? А потом отец издавал такой звук, нечто среднее между матерным словом и презрительным цыканьем. Жизнь не состоит из удовольствий. Повторял старший Аркан. Робкие аргументы, что мало кто из сверстников-аристократов задумывается о необходимости самостоятельно разводить костер или зашивать одежду, отметались с порога. Они живут в счастливом неведении. Оптиматская знать никогда не была авторитетом для Тиберия Аркана Старого. В подростковом возрасте это вызывало гнев и ропот, и желание сбежать куда угодно. Туда, где не нужно каждое утро вставать ни свет ни заря, а можно нежиться в постели, сколько влезет, где не заставляют самостоятельно разбираться в древних текстах с утра до тех пор, пока не поймешь, и ни о каком обеде не может быть и речи, где нет нужды чистить конюшню, хотя для этого есть слуги и ходить в многодневные дозоры, объезжая владения и преследуя хищных зверей и преступников, хотя для этого есть стражники и охотники. Отец не был сторонником телесных наказаний. Ремень доставал всего раза два или три. В этом просто не было необходимости. Взгляд глубоко посаженных глаз из-под густых бровей проедал насквозь и заставлял бежать, сломя голову и что-то делать. А властный окрик порой хлистал не хуже бича. Впервые Рэм задумался над мотивами такого подхода к воспитанию после своего первого столкновения с пиратами. Нет, не в качестве гребца-невольника. Еще в семнадцать лет, когда две галеры поднялись по реке, И популяры в ярких одеждах высадились на берег и набросились на небольшой городок, в котором как раз проходила ярмарка. Вообще-то этот городок принадлежал варнифам, но варнифы жили в летнем замке за десять верст оттуда. Зато в городишке проводил время Рэм Тиберий Аркан и еще дюжина юных аристократов. Все при оружии, но растерянные и ошарашенные жестокостью и быстротой действий пиратов. Молодежь, городские стражники и самые смелые из горожан вступили в драку на улицах, проигрывая и отступая, пока Рэм, ломающимся голосом, не принялся отдавать приказы, и ему подчинились. Гонцы поскакали в окрестные замки, Поперек узких проулков стали сооружать баррикады. Небольшой отряд верховых рванулся к галерам, размахивая факелами. Во главе его сражался младший аркан. Они прорвались к кораблям, потеряв товарищей, и сумели поджечь одну из галер. Испуганные возможной потерей единственной возможности отступить, пираты ринулись к берегу и окружили отчаянных аристократов, которые, стоя спиной к спине, отбивались от них шпагами. Мальчишек убили бы всех во главе с Рэмом, если бы не воодушевленные их поступком горожане. Как попало вооруженные, совершенно без доспехов, с кухонными ножами косами топорами и дрекольем они толпой набросились на пиратов и погибли бы тоже отец и децем успели привести дружину тяжело вооруженные всадники в шапелях с клинками наголо и ортодоксальными гимнами на устах решили исход битвы Тиберий аркан старый приказал повесить пиратов живых и мертвых на деревьях по берегам реки и каждого из них снабдить табличкой с перечнем преступлений. Рам был тяжело ранен, как и все его соратники. Погибших было столько, что не хватило места на кладбище. Не могли найти и дров для погребальных костров, так что пришлось похоронить павших в общей братской могиле. А сверху насыпать высокий курган. За несколько ночных часов городок потерял половину мужского населения. А потом к замку арканов явились варнифы и потребовали возместить убытки, мол, необдуманными действиями юнец подставил горожан под удар и все такое прочее. Старший аркан велел запереть ворота и поносил варнифов, оскорблял их, напирая на неспособность защитить своих вассалов, умственную неполноценность и сексуальную несостоятельность. Инцидент вылился в многомесячный конфликт с этой богатой и влиятельной семьей, чуть было не переросший в кровную месть, но вмешался экзарах. После той ночи Рэм долго обдумывал свои действия, хандрил, порывался куда-то бежать и что-то доказывать. Он скорбел о погибших и всякий раз... Когда кто-то начинал хвалить его героизм, замыкался в себе и ходил мрачнее тучи. «Цена власти», — сказал как-то «В задницу власть», — откликнулся Рэм. Именно тогда он заметил за собой эту фамильную особенность. Сосредоточенность, собранность, четкость мысли и напряжение всех сил в тяжелых критических ситуациях. А после, в минуты покоя и отдыха, хандра и меланхолия, спасти от которых могла только смена обстановки или новое интересное дело. Действие. Нужно было что-то делать. Рэм вскочил и отправился собирать валежник. Костер у ворот — это то, что сейчас нужно. Побродив вокруг лагеря, Аркан набрал большую охапку топлива затем еще одну и еще, и сложил древесину у караулки. Потом хмыкнул от пришедшей в голову мысли, сходил в складскую палатку и принес оттуда кусок черного полотна, горшок с красной краской, который подкрашивали борта корабля, и кисточку из беличьей шерсти. Следующим заходом Рэм принес котелок с водой и мешочек с ароматными сушеными листьями кустарника Ча что выращивают на Востоке, за Рубоном Великим. Скоро котелок закипел над огнем, и, сыпанув в воду горсть листьев, Рэм оставил бодрящий напиток набираться цвета и аромата. В свете костра парень молевал что-то на черном полотнище, хулигански посвистывая, ухмыляясь и прихлебывая настойча из кружки. Это было чистое блаженство — делать что-то самому когда никто не пытается спросить, посоветовать, заглянуть через плечо. — Какое страшное знамя! — произнес голос за его спиной. Рэм тут же вскочил, пируэтом смещаясь по широкой дуге так, чтобы между ним и незваным гостем оказался костер. В одной руке он все еще держал свой незаконченный шедевр, в другой вместо кисточки у него мигом оказался нож. Осознание пришло секундой позже. Если бы кто-то хотел его прикончить, это сделали бы без слов. Милостивый государь, прошу прощения, что оказался несколько не готовым к вашему визиту. Рад приветствовать вас в нашем лагере. Рэм, квартирмейстер, к вашим услугам. Присаживайтесь. Не стесняйтесь. Вот у меня как раз чай заварился. Чем обязан. Незнакомец стоял в свете костра, и огонь играл в его эльфийских миндалевидных глазах. На вид простая, но идеально подогнанная по фигуре одежда подчеркивала царственную стать, прямую осанку и широкие плечи. Волевой подбородок и безупречный профиль создавали впечатление силы и власти, а искусно украшенный овруч на длинных белых волосах говорил о высоком статусе гостя. — Ну что ж, милостивый государь Рэм, принимаю ваше приглашение. Визитер изящным плавным движением расположился на чурбачке. Пожалуй, на этой колоде с глиняной кружкой настояча в руке он выглядел так, будто выседает на троне в королевском чертоге, и в руках у него драгоценный кубок с изысканным вином. И молодой аркан был готов поклясться, что понял, кто перед ним. Однако виду не подал и мигом притащил еще один чурбачок и кружку. Ну что ж, ваша светлость, он выжидающе глянул на эльфа, дождался благосклонного кивка и продолжал В связи с чем я имею честь принимать такого позднего гостя. Исполняю свои непосредственные обязанности, улыбнулся гость. Плановый обход местности в целях обеспечения безопасности. Рэм про себя отметил полное отсутствие акцента и безупречный кессарийский выговор собеседника. — А как же праздник Эостра? Ведь вы, эльфы, нынче празднуете Эостру. — Праздник идет своим чередом, и я уверен, там все будет отлично. И добавил «как будто в сторону» как, впрочем, все, за что она берется. Аркан сделал в голове еще одну пометочку «Она» и укрепился в своих подозрениях по поводу личности собеседника. А тот меж тем отпил из кружки и проговорил, делая вид, что размышляет вслух. — Вы ведь тоже зачем-то остались в лагере, а не отправились вкусить радости жизни у лесных костров. Уж поверьте, — Сегодня угощение будет великолепным. Певцы и танцоры превзойдут сами себя, ну и девушки. Людям ведь нравятся наши девушки, верно? Рэм подавился настоем чая и долго откашливался. — Слышит такое от эльфа? Он видел в Смарагде, как один воин из свиты консула консулатурин Таура отсек нос бродяги, вздумавшему подойти ближе, чем на пятнадцать шагов, к полонкину с эльфийками, а тут такие речи. — Я думаю, — проговорил Аркан, отставив кружку, — я думаю, что мужчинам, которые провели в вонючем трюме несколько месяцев и после этого только и делали, что жгли и убивали, нравятся почти любые девушки. Главное, чтобы у них были две ноги, Две руки, голова и все прочее, что полагается женскому полу. Его светлость коротко хохотнул. <смех> — Да-да, я тоже так подумал. Поэтому все наши свободные девушки сейчас вертятся возле костров в лесу и просто мечтают найти себе пару. — Это что, знак особого расположения к нашей команде? Рэм решил ничему не удивляться и поддержать тот ироничный тон беседы, который задал эльф. Поверить не могу, что банда неотесанных мужиков произвела такой фурор в вашем королевстве. Я видел эльфийских воинов. Они имели бы бешеный успех у дам при дворе любого имперского владетеля. И уж точно, от них не пахнет трюмом, и манеры у них всяко приличнее. Кровосмешение, — житейским тоном пояснил собеседник, — у нас тут замкнутое общество, и за каких-то полтысячи лет мы выродимся и превратимся в жалкое подобие настоящих тьялери, в слюнявых идиотов с кучей наследственных заболеваний, если не будет вливаний свежей крови, конечно. Тут уж Рэм выпучил глаза от удивления. — Вот это прагматичный подход! Это вообще эльфы или не эльфы? — Я видел ваших сородичей из Турентаура. От взгляда Аркана не скрылась мимолетная брезгливая гримаса, промелькнувшая на лице собеседника. — Так вот, один из них полоснул человека по лицу мечом, когда невежа подошел к паланкину с эльфийками. А вы так просто говорите о появлении на свет Божий полукровок. Родословно, это, конечно, большое дело. Сделал неопределенный жест его светлость. Эльф — это не только мясо и кости, и набор каких-то качеств, унаследованных от предков. Есть еще воспитание, мировоззрение, образ жизни. Наследственность — это 40% человеческой личности. — так говорил мой отец, — кивнул Рэм. — И я полностью с ним согласен. Открою вам страшную тайну. Если эльф переедет, к примеру, в вашу империю, будет пить вино, есть жирную и пряную пищу, вступать в частые связи с женщинами, забудет о гигиене, положенных ритуалах и практиках то он состарится и умрет за какую-то сотню лет. Представляете? А ребенок, рожденный от союза человека и эльфийки, при надлежащем воспитании и образе жизни не уступит в долголетии самому чистокровному потомку одного из старших домов. А уши? Ляпнул Рэм и подумал, что сейчас, видимо, перешагнул границу. Но нет. Эльф снова хохотнул, тряхнул роскошной гривой белых волос, продемонстрировав острые кончики своих ушей, и ответил. — Такая форма ушей — следствие доминантного гена, хотя вы вряд ли что-то об этом слышали. — Почему же? — довелось читать. Аркан потрогал свое ухо и вздохнул. — Как-то грустно чувствует себя носителем рецессивных ушей. Ничего ничего. Зато ваш выдающийся нос и темные волосы вполне мог бы унаследовать какой-нибудь примиленький малыш, если бы вы не сидели вот здесь рядом со мной и не изображали на черном полотнище нечто напоминающее красный череп вместо того, чтобы веселиться в окружении лучшей половины населения Дольнаяда. Это и есть красный череп. Я тут пытаюсь создать знамя для нашей команды, которая вот-вот должна превратиться в компанию наемников. А у всякой вольной компании в наших краях есть свой полковник, своя песня и знамя. С первым и вторым вроде как вопросов нет, а вот знамя... Но почему оно такое мрачное? Такой стандарт подошел бы темным... Нет-нет! Насколько я могу знать, сторонников тьмы среди нас нет. Любовь к черному цвету — это, наверное, семейная. Да и под рукой оказался подходящий кусок ткани. А вот э, с черепом все и вправду, драматично и мрачно. — Ну-ка, ну-ка, — подался вперед эльф совершенно по-человечески. — Мы ведь по большому счету случайные люди, вся наша команда. Нас захватили в плен, обратили в невольников и заставили работать на себя те негодеи, которые владели этими кораблями. Настоящие сволочи, вот что я вам скажу. Рэм снова напрягся, он ведь понятия не имел, что можно и что нельзя себе позволить в присутствии гостя. Да — Да-да, мой верный друг Эодор Ниллендейл рассказал об этих... гезах, верно? «Они религиозные фанатики?» «Они просто варвары и мерзавцы, ваша светлость. И самый большой мерзавец из них был капитаном красного корабля. Его звали Красный Дэн Беллами, И, прикрываясь религией, он творил бесчинство и наводил ужас на все западное побережье». «Так-так, Красный Дэн?» Красный череп, кажется, я улавливаю. Да, ваша светлость, все верно. Мы восстали и добыли себе свободу, и прикончили капитана. И башка его долго гнила на мачте, напоминая нам, кто мы и откуда. Но вот когда мы входили в устье вашей реки, какая-то птичка величиной с вот эту вот караульную будку стащила ту самую башку и унесла в неизвестном направлении. Так что я решил, пусть наш мучитель, который жестоко поплатился за свои грехи и дальше смотрит на дела своих бывших рабов, а мы уж постараемся, чтоб ему не было скучно». Эльф задумался, попивая настой чая маленькими глотками, а потом проговорил. «Скучно вам не будет». Вы прибыли очень вовремя, за что честь и хвала Эодору и благодарение небу. Завтра после обеда к вам заявится официальная делегация, там будет владычица и я тоже. Но кое-что нельзя произносить публично, и я пришел сюда еще и потому, что искал кого-то из вас, облеченного доверием остальных того кто поделился бы услышанным от меня с вашими командирами рэм сглотнул вот оно я уже говорил что являюсь квартирмейстером я отвечаю за то чтобы у людей всего хватало и все было в порядке и могу свободно разговаривать с любым из нашей команды и с вашим лидером М -м да Разур выслушает меня, это точно. — А кто еще, как не он, мог считаться лидером у мятежных гребцов? — Тогда слушайте хорошенько. Его светлость начал рассказывать, и чем больше Рэм Тиберий Аркан его слушал, тем сильнее ему хотелось оказаться далеко-далеко, От прекрасного эльфийского города Дольнаяда с его фонтанами, дорожками, статуями, эвкалиптами, владыками и леденящими душу тайнами».